Мысли. Если говорить предельно просто, то есть два способа воспринимать окружающий мир и все, что в нем творится. Мир это сплошной хаос. В мире и так все хорошо. Мир это сплошной хаос. Представьте, сколько мы тратим энергии, выискивая во всех и во всем недостатке, ругаясь, что все вокруг врут и воруют, клеймя бездельников презирая тех, кто слишком много жрёт, ненавидя тех, кто швыряет деньги на ветер, возмущаясь, что одни лопают икру ложками, а другие сидят на бобах. Постоянно критикуя жизнь, мы сами отнимаем у себя счастье. Конечно, можно показать на голодающих в Калькуте и сказать «мир устроен неправильно», и это можно использовать как повод, чтобы не заниматься собственной жизнью. Но вполне возможно, ситуация будет тебе более понятна, если ты сам индеец или просто живешь в Калькуте и помогаешь умирающим от голода людям. Вынося суждения о ситуации, в которой не можешь разобраться, потому что находишься на другом конце света, ничего полезного не делаешь. Если хочешь изменить ее или сделать что-то в этом направлении, то это другое дело. Но просто так изводить себя страданиями нет никакого смысла. Матери Терезы этого мира не изводят себя страданиями, а действуют. В мире и так все хорошо. Другой вариант — принимать мир таким, какой он есть. Вы скажете, а чем докажешь, что с миром все в порядке? Да на него достаточно просто посмотреть. Луна крутится вокруг Земли, Земля ходит вокруг Солнца. Цветут розы, поют птички, люди создают семьи, а потом разводятся, ругаются друг с другом соседи. И все это — элементы великой схемы бытия. Говорить, что в мире все наладится, когда люди перестанут болеть или врать, это то же самое, что выражать недовольство размерами солнца. Мир такой, какой он есть. И точка. «Я не смогу быть счастливой, пока во всем мире не наступит мир!» говорит Мэри. «Это, наверное, благородно, но не слишком разумно. Лучше быть счастливой сегодня и делать все, чтобы мир наступил в том кусочке света, где живешь сейчас. Вполне возможно воспринимать мир таким, какой он есть, при этом не снимая с себя определенной ответственности за его совершенствование. Я был бы счастлив, не будь у меня этих проблем». Один отставной топ-менеджер как-то сказал мне, «Когда-то я психовал по поводу слияний и поглощений на миллионы долларов, а теперь меня выводят из себя немытые окна и нестриженная лужайка перед домом». А потом добавил, «Теперь, когда мне не нужно беспокоиться о проблемах глобального масштаба, я волнуюсь по поводу всяких мелочей, которые сами по себе не имеют никакого смысла». И это правда. Мы сами выискиваем себе поводы для беспокойства. Представьте себе, что вы в самолете, и что лететь вам предстоит целых 12 часов. Лайнер только что взлетел, и вы надеетесь расслабиться и даже может немножко вздремнуть. И тут ваше внимание привлекает сосед. Он шмыгает носом, причем делает это будто по секундомеру каждые 6 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. <звук> «О, Боже, только не это. Это не мужик, а какой-то простуженный метроном», — говорите вы себе. «Как я был бы счастлив, если бы не сидел рядом с ним?» Вы достаете из кармана калькулятор. Десять шмыгов в минуту умножить на... Получается 7200 шмыгов до приземления в Париже. Это, наверное, будет ночь, хуже которой я в своей жизни не видывал. До этого мгновения вы не замечали, что в кресле у вас за спиной спит маленький ребенок. Но тут он проснулся и начал испытывать на прочность свои голосовые связки. Игнорировать орущего ребёнка во время беспосадочного перелета практически невозможно. И в этот момент вы говорите себе, «А я-то волновался про мужика с Марком. Но дурные манеры я еще переношу, но вопящих младенцев...» Неудивительно, что у меня такое плохое настроение. Но тут дела становятся еще хуже. Ваш аэробус внезапно содрогается, а потом резко проваливается вниз. Вы чувствуете, как кровь отливает от лица, а содержимое желудка застревает в горле. Все вокруг начинают кричать. Протягивая руку за своим спасательным жилетом, вы мысленно предлагаете Богу сделку. «Вытащи наш самолет из штопора, и я больше никогда не пожалуюсь на хлопающих носом людей! Я с удовольствием потерплю детские вопли до самой Европы!» Самолет выравнивается и начинает набирать высоту. Командир экипажа приносит извинения и объясняет, что лайнер попал в воздушную яму. Ребенок перестает плакать, а сосед мирно засыпает. Вы с облегчением возвращаетесь к своему кроссворду. И знаете, что дальше? Сосед начинает храпеть. «О нет! Если бы не это, я был бы совершенно счастлив!» Такова жизнь. У всех нас есть своеобразная иерархия раздражителей. И беспокоимся мы о тех вещах, у которых в данный момент приоритет выше, чем у остальных. Когда сломаешь ногу, не очень-то обращаешь внимание на головную боль, пока нога не заживет. Храб мужа раздражает ровно до той поры, пока в спальне не случится пожар. Так как же нам меньше раздражаться? Надо просто понять, что все стрессы порождаются нами же придуманными правилами. Если сделать в этих правилах некоторые послабления или избавиться от них вообще, то можно стать гораздо счастливее и не обращать внимания на тот факт, что окружающий мир их постоянно нарушает. Нужно принять осознанное решение. Никто сегодня не сможет испортить мне день. Надо заключить с собой соглашение о том, что ни парковщик, ни дорожный полицейский, ни наглая официантка не сможет испоганить мне следующие 24 часа жизни. Нужно напомнить себе, что в контексте происходящих в мире событий перепалка с грубой кассиршей в магазине — это не такая уж большая драма. Короче говоря, злобе всегда есть альтернатива. Вполне можно просто удивиться или посмеяться. Чем меньше у вас в голове будет правил относительно того, какой должна быть жизнь и как должны вести себя окружающие вас люди, тем легче вам стать счастливым человеком. Зачем мне учиться управлять своими мыслями? Причин на то две. Первое. Мы не в силах управлять окружающим миром или погодой, не можем контролировать отношение к нам, других людей и их мысли о нас. В нашей полной власти находятся только наши собственные мысли, и это важнее всего. Вторая Счастье. Это не результат воздействия внешнего мира, а состояние мира внутреннего. Конечно, можно сказать, «Я был бы счастлив, если бы у меня было то или это», «Неправда. Ну, порадуешься сутки, а потом опять найдешь повод поныть и позлиться. Скажем, молишься, чтобы Бог послал тебе Порше, а он взял и спустил его тебе с неба прямо на лужайку перед домом. Восторгу, конечно, нет предела, но потом едешь на этой своей мечте в супермаркет, а там подходит к ней какой-нибудь сопляк, да и царапает гвоздиком неприличное слово. И в голове начинают крутиться уже совсем другие мысли». Не буду счастлив, пока этого малолетнего мерзавца не поймаю. Окиньте мысленным взглядом прошлую неделю и вспомните какое-нибудь расстроившее вас событие. Например, вас обхамили в автомобильной пробке, ваш парень забыл про день рождения, у вас спёрли бумажник. А вспомнив, осознайте, что вас не столько обеспокоило само происшествие, сколько ваши собственные мысли по его поводу. На моем месте любой бы расстроился, скажете вы. И ошибетесь, не любой, а всего лишь большинство людей. Нас всю жизнь приучают реагировать на окружающий мир и происходящие в нем события определенными мыслями. Именно эти мысли и делают нас несчастными. Но нам вполне по силам эти мысли изменить. Короче говоря, качество жизни. Можно повысить работая над своими мыслями, ведь они влияют на чувства и эмоции.